Глава 29. Нападение монстра, сшитого и скрученного из человеческих частей Элл встретил не силовым щитом, не выстрелом из револьвера, и не ударом меча. Туша была слишком тяжелой, чтобы попытаться ее остановить тупым противодействием силы. Поэтому Димоноборец отпрянул влево, пригнулся, пропуская под головой мускулистую руку и быстро взмахнул извлеченным из ножен кровопуском. Вспыхнули колдовские руны, и отсеченная конечность шлепнулась на пол тоннеля. Эл переместился вдоль стены, не дожидаясь следующего нападения. Подошва сапога опустилась на покрытое трупными пятнами тела, и некромант взвился к потолку. Он оказался на спине чудовища и вцепился тому свободной рукой в какую-то из пришитых частей. Лезвие меча вошло в шейные позвонки косматой мужской головы. Раздался влажный хруст. Демоноборец резко повернул оружие, а сплав серебра с небесным железом легко рассек больше половины хребта. Башка повисла на лоскуте мышц и кожи. Кровь не ударила фонтаном, лишь усилился запах гнили. Эл поднялся, взмахнул кровопуском и отсек голову чудовищу напрочь. Две остальные повернулись к нему, словно на шарнирах, где моноборцу потянулись пять рук, растущих из спины монстра. Скрюченные пальцы с почерневшими ногтями походили на когти хищной птицы. Несколько ударов хватило, чтобы отправить кисти на полтоннеля. Эл пробежал по колышущейся туши и отхватил вторую половину. Монстр издал низкий хриплый рык и попытался перевернуться на спину, чтобы сбросить врага и раздавить. Некромант ловко соскочил, пружинисто приземлился и отрубил ближайшую ногу. Затем промчался по груди противника, перепрыгнул через рванувшуюся к нему руку и вонзил клинок в горло последней головы. Та оскалилась, издав булькающий хрип, мутные глаза выпучились, мышцы исказило судорога. Эл выдернул меч и отсек башку коротким уверенным движением. Как только она слетела, покатившись по полу, чудище обмякло. По нему прошел электрический разряд, воздух ненадолго затрещал, а затем наступила тишина. Спрыгнув с поверженного противника, демоноборец кинул его взглядом, чтобы убедиться, что тот действительно мертв. Туша лежала неподвижно, даже не дергалась. Тоннель заполняла нестерпимая вонь, словно некромант вскрыл свежий могильник. Тела, соединенные неведомым безумцем, расползались на глазах. Ни проволока, ни скобы, ни прочее уже не могло удержать стремительно разлагающуюся плоть. Не дожидаясь окончательного распада, Эл обогнул монстров подхватил почему-то не погасшую лампу и двинулся дальше. Он шагал минут пять, когда впереди раздались звуки шагов. Тоннель здесь не имел ответвлений, и демоноборцу некуда было свернуть, чтобы избежать встречи. Пришлось продолжить путь. Когда из-за угла показалась мертвая голова, вслед за ней, собранная из трупов тела, Эл уже не удивился. Поставив лампу на пол и, коротко разбежавшись, некромант налетел, срубил первую башку, вскочил на плечо, пробежал по рукам, Торчавшим из бока чудовища Используя их в качестве ступеней И смахнул вторую голову Монстру почти удалось схватить противника за лодыжку Но меч легко отсек плоть и кости Димоноборец беспрепятственно добрался до третьей головы Она резко отклонилась, когда кровопуск стремился к ней Поэтому лезвие вошло не в позвонки, а снесло половину черепа Элл ударил еще раз, а затем спрыгнул на пол Однако тварь не упала. Она неуклюже повернулась и прыгнула с неожиданной ловкостью, едва не придавив демоноборца. Только безупречная реакция охотника на нечисть позволила ему избежать этого. Выскользнув из-под зловонной туши, Элл быстро вскарабкался по боку монстра, походя, срубая, пытавшиеся схватить его конечности. Он увидел еще одну голову. Она помещалась, как и положено, на торсе. Кто-то пришил часть человека, разрубленного по пояс. Демоноборец побежал по колышущейся массе, но тут его пронзил электрический разряд. И негроман сорвался, полетев на пол тоннеля. Он успел изловчиться и приземлиться на ноги. Но две могучие руки схватили его, притянули и попытались раздавить в объятиях. Эл отрубил одну, затем вторую, однако его ноги уже оказались в тисках других конечностей чудовища. Сорвав с головы амигасу, легионер одновременно ударил по запястьям, стальным краем шляпы и мечом. Освободившись таким образом, он взбежал под туши и устремился к последней голове. На этот раз, когда по гниющему телу прошел еще один электрический разряд, демоноборец подгадал момент и подпрыгнул. Кровопуск вошел в ключицу торса, разрубив его до нижних ребер. Голова вместе с правым плечом соскользнула на спину. Чудовище! Монстр начал заваливаться на бок. Ноги подогнулись, и туша врезалась в стену тоннеля. Эл легко соскочил, приземлившись возле нее. Меч отправился назад в ножны, а некромант подхватил лампу и поспешил дальше. Чувство направления вело его в сторону Великого Разлома, туда, где располагались шахты, куда маги черного когтя... «Свалили некогда тысячи трупов».